Несколько дней, которые тигеры прожили в Лилипутии, были насыщены не только нервным напряжением загнанной дичи, не только интенсивным домашним трудом, но и совершенно непривычными заботами. У Эльзы случилась задержка, а Инга подозревала, что поймала специфическую инфекцию. Эти проблемы маленькие женщины бурно и шумно обсуждали, не обращая внимания на больших мужчин. Они вообще не считали их за людей. К счастью, ни то, ни другое подозрение не подтвердилось. В двухэтажной квартирке наступил покой и умиротворение. Но и срок оговоренного гостеприимства подошел к концу. Когда настала минута прощания, Эльза повернулась к Лешему и хлопнула себя по лбу. «Да, чуть не забыла. Я договорилась с Бруно. По жизни он Генка Кульбаш, а псевдоним сам придумал для красоты. Сейчас он на гастролях, а через неделю цирк приезжает в Капотню. Подойдешь к нему после представления. Минут через двадцать, не раньше. Только разговаривай очень аккуратно. Фильтруй базар. Бруно хоть и маленький, но пацан конкретный. Он даже в тюрьме сидел, как большой». Кажется, два раза. А сейчас вроде коксом балуется, Так что смотри, не ошибись. — Спасибо, Эльза, — кивнул Леший. — Я буду очень аккуратным. — Спасибо этому дому, — сказал Хори. — Пойдем к другому. По идее, Леший должен был бы спросить, к какому. Вопрос буквально лежал на поверхности. Настолько это был правильный вопрос, тот редкий случай, когда и рифма есть, и смысл не теряется. На что хорь ответил бы «О, его знает, что тоже не являлось пустой игрой слов. Возможно, это произвело бы впечатление на Эльзу Сынгой, и они, расчувствовавшись, предложили бы Дигерам остаться еще на пару недель. Как-никак, полы-то перестелены, новенькая электрическая линия с заземлением проведена от самого щитка. И теперь лилипуткам, если и грозит какая-то случайная смерть, то не от удара электрическим током это точно. И из кранов не капает, и сифон под ванной больше не проваливается, уступая дорогу сотне литров мыльной воды. Ну? Но Леший, как всегда, ничего не спросил. Да никто бы их и не оставил. Эльза хмуро поглядывала куда-то в бок и переминалась с ноги на ногу, словно готовилась бежать стометровку. И только ждала сигнала стартового пистолета. Инга безмятежно улыбалась с видом «пока-пока». Подруги прервали свое очередное мероприятие, чтобы проститься с этими непонятными большими людьми, которые слишком долго отравляли воздух в их милом кукольном домике. Хорь подумал, что вряд ли это была дань вежливости. Скорее уж, дань осмотрительности. А не унесут ли большие парни с собой запасы ликера, крохотные лифчики-трусики и другие ценности. Хотя, если поразмыслить, на это у парней было целых четыре неспешных дня. — Ну что ж, — продолжил Хорь, — спасибо, в общем. — Спасибо, — поддержал его леший. Они стояли в дверях, одетые в свою залазную одежду, которую сами же выстирали и заштопали, и были в самом деле похожи на двух сантехников, только что исполнивших свой профессиональный долг. — Не за что, — буркнула Эльза. — Все нормально. — Ага, — сказал Хорь. — Заходите как-нибудь, — сказала Инга. Наверное, это у нее вырвалось бессознательно, без буквального значения, как вырываются слова, призванные заполнить неловкую паузу. Но в следующее мгновение до подруг дошло, они переглянулись и рассмеялись. Две красивые куколки из магазина «Мир живых игрушек». Да, забавно вышло, в самом деле. «Приходите еще! Ха-ха!» Первый вышел на площадку, за ним хорь. Дверь захлопнулась, провернулся и звонко щелкнул замок, собственноручно перебранный и смазанный хорем. «А теперь», — бодро провозгласил хорь, — «можно завалиться в общагу к Брюсу, например». Леший неторопливо спустился по лестничному маршу, слегка пристукивая пятками. «Ни к какому Брюсу мы не пойдем», — хмуро сказал он. «Сколько можно прятаться?» «Острый момент прошел, будем жить, как жили. Может, они на другое переключились. Может, их постреляли, может, посадили. Посмотрим. Надо только в кармане что-то носить. Молоток там или отвертку. Да на людях больше находиться. А то они людей побоятся», — буркнул Хорь. «Машину на воздух подняли в самом центре, не постеснялись». «Береженого Бог бережет», — ответил Леший. Да мне уже и вниз хочется, а там нас никто не достанет. Кроме этих маленьких уродов! Леший промолчал. Или они нам померещились? не успокаивался хорь. Кто его знает? Жизнь покажет, философски отозвался напарник, и без всякой связи с предыдущим мечтательно сказал: завалимся в козерог, пивка попьем с сосисками. Попьем. — согласился Хорь, но без особого энтузиазма. «И карлика этого надо найти!» «Надо!» — кивнул Хорь с тем же кислым выражением лица.